за неделю до описываемых событий. Заседание закрытого клуба «Золотое крыльцо». Высшее ложе. Темная комната с высокими потолками была знакома всем присутствующим. И все же начало заседания в сотый раз вызывало у каждого трепет и ощущение собственного величия. В одно мгновение стены словно бы исчезали, и люди в огромных золотых креслах чувствовали себя восседающими на облаке. Планета мелькала названиями стран и городов где-то там, внизу, маленькая и ущербная, потому что именно они, эти шестеро, решали её судьбу здесь и сейчас. Конечно, это был всего лишь эффект от огромных мониторов, транслирующих нужную картинку, но всё же зрелище было завораживающее. На золотом крыльце сидели. Зазвучал металлический мужской голос. Царь Назвал он первого по статусу участника заседания. С самого большого кресла встала фигура в плаще с капюшоном и золотой маске и немного наклонила голову в знак приветствия. Царевич объявил металлический голос второго по рангу в иерархии Золотого крыльца. С кресла поменьше поднялась такая же безликая фигура и поприветствовала коллег, помахав рукой в белой перчатке. Король Прозвучало следующее имя, и с места встал третий член совета. Королевич четвёртый приветствовал окружающих уже не так надменно, как предыдущие, а слегка поклонился, что означало принятие более высокого положения названных ранее. Сапожник пятый встал ещё до его представления и не стал кланяться в отличие от Королевича, а поднял вверх указательный и средний пальцы, продемонстрировав латинскую букву V. портной. Закончил перечень членов клуба Металлический голос, но с шестого, самого маленького золочёного стула никто не встал, потому как он был пуст. А где у нас портной? спросил царь. Маски были изготовлены по типу итальянской баута и особым образом меняли голоса. Но даже сквозь помехи можно было смело предположить, что царь женщина. «Портной лично контролирует операцию «Драгоценность», ради которой мы сегодня, собственно, и собрались». Поспешил доложить королевич, хотя, согласно субординации, это должен был сделать сапожник. Было заметно, как королевич пытается понравиться царю. «Мне кажется, мы достаточно вложили средств», вступил в разговор царевич, тоже заняв свое место, «чтоб не переживать о результате». «Деньги не решают все», сказал громко сапожник и круто выматерился. Прекратите сейчас же, возмутился королевич. Здесь женщины? Но, ну, во-первых, весело ответил сапожник, ничуть не смутившись. У нас здесь нет пола. Мы все инкогнито. А во-вторых, я сапожник, мне по статусу положено. На этих словах он расхохотался. Что вы имели в виду, когда сказали, что деньги не решают всё? Перебил их царь. Потому что есть ещё мать его человеческий фактор, и один придурок сбежал. Как? испуганно спросил Королевич и нарочито охнул. Ногами. отозвался сапожник и снова крепко выругался. Его нужно немедленно найти, сказал король жёстко. А я вот всё думал, искать или нет, саронизировал сапожник. Как вы вообще разговариваете? Попрошу вас соблюдать субординацию, потребовал Королевич вежливо. Чушь это всё. возразил сапожник. Ему в этот момент подумалось, что портной пришла и на самом деле человек здесь самый толковый, и надо бы его двигать, убирая этого везгливого королевича. Пока мы здесь играем в тайное общество, вся операция валится, и годы исследований могут пойти коту под хвост, а ведь мы вложили столько сил и средств. Кто к нам влез? Кто-то из масонов? предположил царевич. Может и из масонов? Хотя они тоже чересчур занеслись, и настоящие дела перестали их интересовать. Масоны сейчас это игрушка для богатых, а не по-настоящему влиятельная организация. Полярная звезда или Красный дракон вот эти две хоть и относительно молодые организации, но набирают обороты. Они работают и работают в поте лица. Если выкрадут наши сведения о драгоценности, всё, мы потеряем шанс стать действительно конкурентоспособными. заявил сапожник. Сейчас мы для них никто. Так, вборище богачей, играющих во власть. Для того, чтобы нам встать с ними на один уровень, нам нужен козырь в рукаве. Желательно сильный и работающий. Такой, чтоб не оставил ни у кого сомнений. Появилась новая сила, которая будет править этим миром и заставит считаться с собой. Ваши дурацкие маски, кресла и мониторы всё это мишура. Когда я пришёл к вам 30 лет назад с идеей, то надеялся, что мы сможем влиять на мировые процессы и хоть как-то установить баланс сил добра и зла. В первую очередь я надеялся, что мы будем добром, а мы просто богатые лопухи, которые тешат своё самолюбие, представляя себя всесильной организацией. Я скажу вам одно. Он опять пропустил крепкое материнское слово. Если эта операция провалится, я уйду из вашего болагана и выведу весь свой капитал. Я слишком стар, чтобы играть. Мне хочется сделать что-то для этого мира. Ну что ж, значит, будем искать нашу драгоценность, немного подумав, ответил царь. У нас есть человек с подходящим опытом. Надо его подключить. Не надо, резко прервал его сапожник. Я сам всё сделаю. Портной уже почти нашёл её, дальше вступаю я. В зал внесли высокие бокалы. За успех объявил тост Царевич, подняв свой. В тишине зала послышался звук падающего тела. Это сапожник, едва отпив из своего бокала, рухнул навзничь. Человек, занёсший поднос с бокалами, подошёл к лежащему на полу телу, прощупал пульс и очень спокойно произнёс: "У сапожника сердечный приступ. Возраст, так бывает". После данного вердикта всё внимание устремилось на фигуру, сидевшую на самом большом троне. Словно бы именно этот человек должен был подтвердить сказанное. Мы не играем в тайное общество, спокойно сказал царь, подойдя к телу. Именно на этом держится наша власть и наше превосходство. У нас есть деньги, должности и люди, купленные или запуганные в разных концах света. Мы можем влиять на биржи и даже на войны и революции. Единственное, чем мы уступаем, это обладанием высшей силой. После того, как мы вернём свою драгоценность, мы сможем потегаться даже с масонами, которые очень гордятся своим, надо сказать, доставшимся им на халяву от тамплиеров наследством. Наша драгоценность после десятилетий исследования может поспорить с их артефактами, а возможно, даже победить. Я уверен, в клубе было принято, чтобы все члены говорили о себе в мужском роде. Уверен, что после того, как драгоценность окажется у нас, уже никто не сможет просто отмахнуться от золотого крыльца. А эти замшелые масоны и выскочки из звезды и дракона тихо уйдут в небытие, признав наше превосходство, предаваться воспоминаниям и смахивать пыль со своих раздутых амбиций. В тишине было слышно Как тяжело дышит испуганный королевич. Скажите портному, что он теперь сапожник. Устало велел царь. О портного выберем позже. Все разошлись. Они так и не узнали одну важную деталь, которую хотел сообщить ему убитый сапожник. Есть вероятность, что драгоценность уже уничтожена.